Но плитки такие твердые. Если они вдруг упадут, поскользнуться на мокром после дождя полу, оступятся, шлеп, и Ноэль растянулся на полу. К несчастью, никто не видел, как он упал. Незаметная трещинка притаилась под его воздушными локонами. Братья относятся к нему, как обычно, не учитывая его состояние. В один прекрасный день он начинает бредить. Его осматривают, доктор ничего не понимает, и внезапно его череп раскалывается. Трещина увеличивается, и верхняя часть черепа слетает, как крышка, и изнутри вылезает мохнатое чудовище. Нет-нет, не может быть, Ноэль, только не падай. Осторожно, где он? Они спят здесь, рядом со мной. Спят в своих кроватках. Я слышу их сопение, лишь бы их не разбудить. Тихо, осторожно. Но это никогда бы не случилось, если бы пол был нежным и мягким, как резиновый. Да-да. Вот что им нужно. Резиновый пол. Очень хорошо. Весь сад покрытый резиновым ковром, а если огонь? Резина горит, плавится, в ней вязнутых ноги, а дым забивает им легкие, все, я больше не могу. Это невозможно. Я зря стараюсь, лучше все равно не придумать. Пол, подобный стенам, совсем как стена. Пол из ничего. Уничтожит землю. позвать рабочих, вернуть рабочих, чтобы они растянули во всю длину, ширину, невидимый, неосязаемый ковер. Дети останутся дома, пока они работают, и когда все будет сделано, опасности больше не будет. Хотя это небо. Хорошо, что я о нем вспомнила, но ведь я уже решила, что сначала нужно обезвредить землю. Она встала. Жакмур не откажется сходить за рабочими еще раз. Жалко. Можно было сделать все сразу, но невозможно обо всем думать одновременно. Нужно искать, искать постоянно, в наказание за то, что она не смогла все найти раз и навсегда, и упорствовать, беспрестанно совершенствоваться. Нужно построить им совершенный мир. Мир чистый, приятный, безопасный, как внутренность белого яйца, утопающего в пуховой подушкой. Распорядившись насчет работ, Жак Мор, пользуясь свободным временем, выдававшимся в это утро, завернул в церковь покалякать с кюре, чьи воззрения ему были довольно симпатичны. Он проник в эллипсоидное помещение, в котором царил изысканный полумрак, с наслаждением старого кутилы вдохнул культовый аромат и подошел к приоткрытой двери в резницу. Возвестила себе троекратным стуком «Войдите!» — пригласил голос Кюре. Жакмор толкнул дверь. Посреди захламленной комнатушки Кюре в трусах прыгал через скакалку. Развалившийся в кресле со стаканом сивуки в руке, Ризничий молча восторгался. Кюре показывал неплохие результаты, хотя его хромота несколько умаляла элегантность выполняемого упражнения — — Здравствуйте, — сказал Ризничий. — Мое почтение, господин Кюре, — произнес Жак мор Я проходил мимо и решил заскочить, чтобы вас поприветствовать. — Можете считать, что поприветствовали, — заявил Ризничий. — Чего-нибудь крепкенького в кофеек? — Извольте оставить ваши деревенские замашки, — одернул его Кюре. — В доме Господа подобает изъясняться изысканно. Но мой кюре возразил Ризничий. Ризница в некотором смысле уборная в доме Господа. Здесь можно немножко расслабиться. Дьявольское отродье, — изрек кюре, бросая на него грозный взгляд. И зачем я держу вас подле себя? Признайтесь, мой кюре, что я делаю вам хорошую рекламу, — ответил Ризничий. Да и для ваших спектаклей я просто незаменим. Кстати, — вмешался жакмор «Что вы думаете устроить в следующий раз?» Кюре перестал прыгать, аккуратно сложил скакалку и засунул ее в шкаф. Вытер дряблую грудь легка посеревшим полотенцем и объявил «Это будет грандиозно». Он почесал подмышкой, поковырял в пупке и мотанул головой. «Роскошь моего представления затмит все светские развлечения, а особенно те, на которых срамные отродья — обнажаются якобы ради соответствующего эстетического оформления. К тому же гвоздем программы будет демонстрация хитроумного средства приближения к Господу. Вот что я придумал. В гуще невообразимого развертывания украшений и костюмов детский церковный хор потащит к бестиановому пузырю золотой мангольфьер, обтянутый тысячью серебряных нитей. Под звуки фанфар я займу место в гондоле и, очутившись на подходящей высоте, выкину за борт этого негодяя Ризничего. И бог улыбнется, приведя незабываемого блеска этого праздника и триумфа его роскошного слова. — Как же так? — опешил Ризничий. — Вы меня, любезные, об этом не предупреждали. Я же сверну себе шею. — Дьявольское отродье! — проворчал Кюре. а твои мышиные крылья Я уже столько времени не летал, — заныл резничий, а каждый раз, когда я пытаюсь взлететь, столяр дразнит меня курицей и полит в задницу солью. — Пусть тебе будет хуже, — сказал Кюре, — и ты свернешь себе шею. — Хуже всего будет вам, — пробормотал резничий. — Без тебя? Да для меня это будет настоящим избавлением. — Хм, — подал голос Жак Мор, — одно замечание, если позволите. — «Мне кажется, что вы представляете собой два взаимосвязанных элемента, вы друг друга уравновешиваете». «Без дьявола ваша религия выглядела бы безосновательной». «Вот это верно подмечено», — сказал Резничий. «Признайтесь-ка лучше, господин Кюре, что я, беснуясь, вас обосновываю». «Изыди, гнида», — рассердился Кюре, — «ты грязен и зловонен». Резничий слышал и не такое. «А особенно непорядочно с вашей стороны, — заметил он, — то, что я всегда играю негодяев и, кстати, никогда не протестую, а вы меня постоянно обругиваете. Не меняться ли нам время от времени ролями?» «А когда я получаю булыжникам в рожу, — возразил Кюре, — разве ты не науськиваешь зрителей?» «Если бы это зависело от меня, вы бы получали в сто раз больше», — огрызнулся Резничий. «Поступай, я не хочу тебя видеть», — оборвал дискуссию Кюре. «Но не вздумай уклоняться от своих обязанностей. Богу нужны цветы. Богу нужен фимиам. Богу нужны пышные почести и подношения. Золото мирра и волшебное видение и отроки, прекрасные, как кентавры и сверкающие бриллианты. Солнце — авроры. А ты сидишь здесь, уродливый и жалкий, как шелудивый осел, который... портит воздух в гостиной. Хватит об этом, ты меня выводишь из себя. Я решил тебя низвергнуть, и это не подлежит обсуждению». «А я не упаду», — отчеканил Ризничий. И он выплюнул огненную струю, которая опалила волосы, на ноге Кюре. «Тот кощунственно выругался. Господа, — призвал их жак мор прошу вас». «Кстати», — манерно произнес Кюре, — чем обязан удовольствию вас лицезреть я проходил мимо объяснил жак мор решил заскочить чтобы вас поприветствовать ризничий встал я вас оставляю мой кюре сказал он я вас оставляю для беседы с господином по имени без его знает до свидания сказал жак мор кюре оскабливался на ге ополенные волосы как вы спросил он хорошо ответил жак мор Я пришел в деревню за рабочими. В доме нужно еще кое-что сделать. — Опять хозяйка чудит? — спросил Кюре. — Опять, — ответил Жакмор. — Одна мысль о том, что с ними может что-то случиться, сводит ее с ума. — Точно так же сводила бы с ума мысль о том, что с ними может ничего не случиться, — заметил Кюре. — Справедливое замечание, — признал Жакмор. Вот почему вначале я считал, что она преувеличивает опасность. Но сейчас, должен вам признаться, это неистовое стремление защитить внушает мне определенное уважение. «Какая восхитительная любовь!» — воскликнул Кюре. «Какая роскошь в мерах предосторожности! А дети хотя бы отдают себе отчет в том, что она для них делает?» Жак Мор не знал, что и ответить. «Это сторона вопроса, «От него как-то ускользнуло, даже не знаю», — признался он. «Это женщина святая», — заявил Кюре. «Хотя и никогда не бывает в церкви. Как вы можете это объяснить?» «Это необъяснимо», — сказал Жак Мор. «Да и согласитесь, здесь никакой связи нет». «Соглашаюсь», — ответил Кюре, — «соглашаюсь». Они замолчали. «Ну ладно», — сказал Жак Мор, — «я, пожалуй, пойду». «Ну ладно», — сказал Кюре, — «вы, пожалуй, пойдите». «Но так я пошел», — сказал жак Жакмор. Он попрощался и, пожалуй, пошел. Небо выкладывалось плитками желтых, сомнительного вида облаков. Было холодно. Вдали море запевало в неприятной тональности. Оглохший сад купался в предгрозовом сиянии. В результате последних работ земли больше не было. Из пустоты сиротливо торчали редкие клумбы и несколько кустов, чудом избежавших выкорчевывания. Целая и невредимая аллея из утрамбованного гравия делила на две части невидимость сада. Тучи сходились пугливо, при каждом саите ей раздавалось гудение, и одновременно с ним вспыхивали рыжие всполохи. Небо словно сгущалось над скалой, когда оно превратилось в один тяжелый и грязный ковер, все стихло. А вслед за этой тишиной поднялся ветер, сначала слабый, легкий, прыгающий по карнизам и трубам, затем более сильный, тяжелый, срывающий резкие дзынь-дзынь с каменных выступов, склоняющие беспокойные оголовки цветов, толкающие впереди себя первые водяные струи. И сразу же небо треснуло, как фаянсовая купель, и начался град. Злые градины посыпались на черепичную крышу, разбрызгивая мелкие хрустальные осколки. Дом постепенно укутался К глубину густого пара градины яростно обрушивались на аллею, высекая при каждом ударе гравий быстро угасающие искры. Взволнованное море забурлило, закипело и убежало, как почерневшее молоко. Преодолев первый испуг, Клементина пошла искать детей. К счастью, они были в своей комнате, она привела и посадила их рядом с собой в большой гостиной на первом этаже. За окном все почернело, а темный туман, наплывающий на стекла, неровно отражал фосфорицирующий свет лампы. «А, кажись, они в саду!» — думала она. Град бы тут же их исполосовал, побил своими черными алмазными горошинами, удушил, коварно заполнив их легкие сухой и жесткой пылью. Что могло их надежно защитить? Навес? Пристроить навес над садом? Чему, когда крыша дома прочнее любого навеса? Но сам дом, не может ли он разрушиться? А если град будет идти часами, днями и неделями, под тяжестью мертвой пыли, оседающей на крыше, не обвалится ли потолочная балка? Нужно построить неуязвимое укрытие из стали, непробиваемое убежище, неприступный бункер, нужно держать их в крепком сейфе. Как хранят бесценное сокровище им необходимы сверхпрочные ларцы, твердые и несокрушимые, как кости времени. Нужно построить здесь и немедленно. Завтра. Она посмотрела на тройняшек. Не обращая внимания на грозу, они продолжали мирно играть. «Где Жакмор? Я хочу обсудить с ним оптимальное решение». Она позвала служанку. «Где Жакмор?» «Я думаю, в своей комнате», — ответила Белянка. «Сходите за ним». От шума вспенившегося моря заложила уши. Град не утихал. Несколько мгновений спустя появился Жак Мор. «Вот», — начала Клементина, — «кажется, я нашла окончательное решение». Она поведала ему о своем открытии. «Таким образом», — сказала она, — «им ничто больше не будет грозить». «Но я буду вынуждена еще раз попросить вас об услуге. Завтра я пойду в деревню», — сказал он, — «и заодно переговорю с кузнецом». «Я жду, не дождусь, когда все будет сделано». сказала она. Я сразу же успокоюсь. Я всегда знала, что когда-нибудь найду идеальное средство защиты. Возможно, вы правы, ответил Жак Мор. Не знаю. Это потребует от вас постоянного самопожертвования. Жертвовать собой ради кого-то, когда уверен в том, что он под надежной охраной, это такой пустяк. Их движения будут ограничены, заметил Жак Мор. «Я не уверена, что физические упражнения полезны для их здоровья», — ответила Клементина. «Это очень хрупкие дети». Она вздохнула. «У меня такое ощущение, будто я в двух шагах от цели», — призналась она. «Ощущение бесподобное. Это даже пьянит». «Вам следовало бы отдохнуть», — посоветовал психиатр. «Немного, разумеется». «Даже не знаю. Я их так люблю, что уже не могу отдыхать». «Если вы способны вытерпеть подобную зависимость...» Это ничто по сравнению с тем, что я уже вынесла. Сквозь просветы изгородей можно было увидеть медлительную, спокойную скотину, жующую низкие полевые злаки. На дороге сухой и пустынной не осталось и следа от вчерашнего града Ветер шевелил кустарник, солнце отвечало за пробелы в тенистой пунктирной линии на траве. Жакмор обращал на пейзаж внимательные взоры. на все то, что он больше никогда не увидит. Приближается тот день, когда он займет уготованное ему судьбой место. «Если бы я не оказался 28 августа на дороге, ведущей к скале», — думал он, «а теперь месяцы стали такими странными. В деревне время более пространство Оно проходит быстрее и бесследнее». Время, которое я переварил. Время, в котором они меня пичкали. Что они могли дать мне еще? Слява умер вчера, и я займу его место. Изначально пустой я взвалил на себя слишком тяжелую ношу. Стыд — явление распространенное. Зачем я хотел исследовать? Зачем я стремился познать? К чему старался быть похожим на них? Безрассудочным? Неужели... Все обязательно заканчивается этим и только этим. Он вспомнил о том, как в воздухе танцевали чемодайки, и каждый шаг по этой до боли знакомой, опостылевшей дороге налился свинцом и внезапно почувствовал себя таким грузным. Маршрут, исхоженный не раз, к чему так долго тянем мы с уходом, и почему остался я в том доме на скале и не ушел купаться в золотом сиянье слявы? Дом, сад, за ним скала и море. «Где-то теперь ангель, — спрашивал он себя, — куда он отправился на этом непрочном приспособлении, что качалось посреди воды?» Оставив позади золотую решетку, он спустился к морю и дошел до песчаного берега, до влажной гальки со свежим запахом и легкой бахромой пены. От верфи ангеля почти не осталось и следа, Несколько все еще черных камней, обгоревших во время запуска корабля, только и всего. Машинально он поднял голову и замер. Тройняшки, сломя голову, бежали по краю скалы. Силуэты, уменьшенное расстоянием и углом зрения, они неслись будто по прямой, не обращая внимания на камни, вылетающие из-под ног, они мчались, не думая об опасности». Похоже, они потеряли разум. Одно неосторожное движение, и они свалятся, один неловкий шаг, и у моих ног окажутся их искалеченные, окровавленные тела. Тропу таможенников, по которой они бежали, чуть дальше пересекала огромная расщелина, но ни один из них, казалось, и не собирался останавливаться. Наверняка забыли. Жакмор до боли сжал кулаки, крикнешь, а они испугаются». Они не могли видеть расщелину, но зато он со своего места видел ее очень хорошо. Слишком поздно Ситроэн первым завис над провалом. Кулаки Жакмора побелели, он закричал. Дети повернули голову в его сторону, заметили его, а затем кинулись с обрыва и, резко спланировав, приземлились рядом с ним, радостно лепечущие как птенцы ласточек. «Ты видел нас, дядя Жакмор?» — спросил Ситроэн. «Только ты никому не говори!» «Это такая игра, делать вид, как будто умеешь летать», — объяснил Ноэль. «Так здорово», — сказал Жоэль. «Не хочешь с нами поиграть?» «Теперь он все понял. Так это были вы тогда с птицами?» — спросил он. «Да», — ответил Ситроэн. «Знаешь, а мы тебя видели. Но мы старались лететь очень быстро и поэтому не остановились. А потом, знаешь... Мы никому не говорили, что умеем летать. Вот научимся летать очень хорошо, и тогда сделаем маме сюрприз. Сделаем маме сюрприз. А какой сюрприз она готовит вам? Это меняет дело. Если это так, то она не имеет права. Нужно, чтобы она узнала. Запирать их, когда они... Я должен что-то сделать. Я должен. Я не хочу, чтобы у меня остался один день. Один день... до лодки на Красном ручье. «Идите, цыпочки, играйте», — сказал он. «Я должен подняться наверх к вашей матери». Они поносились немного над волнами, погонялись друг за другом, вернулись к нему, проводили до подъема, помогли преодолеть самые трудные участки пути. Спустя несколько минут он дошел до гребня и решительно зашагал к дому. «Послушайте», — удивилась Клементина, — «Я ничего не понимаю. Вчера вы нашли эту идею хорошей, и вот вы являетесь и говорите, что это бессмысленно». «Я по-прежнему с вами согласен», — сказал жак мор. «Ваше решение гарантирует им надежную защиту, но есть еще кое-что, и об этом вы забыли». «О чем?» — спросила она. «А нужна ли им эта защита?» Она пожала плечами. «Но это же очевидно». — Я умираю от беспокойства, думая о том, что могло бы с ними еще случиться. Использование согласительного наклонения, — заметил Жак Мор, — часто является признанием собственной беспомощности или тщеславия. — Не пускайтесь в праздное разглагольствование, хоть раз попытайтесь говорить вразумительно. — Послушайте, — упорствовал Жак Мор, — я вас убедительно прошу этого не делать, но почему же, — спросила она, — объяснитесь, наконец. «Вы все равно не поймете», — прошептал Жак Мор. Он не посмел выдать их секрет. «Пусть у них останется хоть что-то». «Думаю, у меня больше, чем у кого бы то ни было оснований судить, что им нужно». «Нет», — возразил Жак Мор, — «у них этих оснований еще больше». «Это глупо», — отрезала Клементина. «Мои дети постоянно подвергаются опасности, как, впрочем, и все остальные. У них есть защита, которой нет у вас». промолвил жак мор в конце концов заявила она вы не любите их как люблю я и не можете чувствовать то что чувствую я жак мор замолчал естественно произнес он и я не могу их так любить меня может понять только мать сказала клементина но птицы умирают в клетке заметил жак мор живут и очень даже хорошо сказала клементина как раз Это единственное место, где за ними можно как следует уследить. «Ладно», — уступил жак мор — «я вижу, что здесь уже ничего поделать нельзя». Он встал. «Я хотел сказать вам «до свидания», хотя, возможно, я больше никогда вас не увижу». «Когда они немного привыкнут», — сказала она, — «я, может быть, смогу выбираться в деревню». «Кстати, ваши возражения кажутся мне еще менее обоснованными». «Если учесть то, что вы сами, в общем-то, заточаете себя точно таким же образом». «Но я не заточаю других», — изрек психиатр. «Мои дети и я — это одно и то же», — заявила Клементина. «Я их так люблю». «У вас забавное мировосприятие», — сказал он. «А я считаю забавным ваше». «В моем нет ничего забавного. Мой мир — это они». «Нет, вы все путаете», — сказал Жак Морт. Вы хотите стать их миром, а это губительно. Он встал и вышел из комнаты. Клементина посмотрела ему вслед. Убогий он какой-то, — подумала она. Наверняка рос без матери. Три желтые луны, по одной на каждого, зависли у окна и начали корчить братцам рожи. Все трое в ночных рубашках забились в кровать Ситроэна, Откуда было лучше видно. На полу кровати три прирученных медвежонка водили хоровод, напивая очень тихо, чтобы не разбудить Клементину, колыбельную Амаров. Ситроэн, лежа между Ноэлем и жуэлем казалось, о чем-то задумался. Он что-то прятал в руках. — Я ищу слово, — объяснил он братьям. — То, которое начинается с... Он оборвал себя на полусловие. — Есть слово. Я нашел его. Он поднес сведенные ладошки ко рту и тихо произнес несколько слов. Потом положил на одеяло то, что прятал в ладонях маленького белого кузнечика. Тут же подбежали медвежата, забрались на кровать и уселись вокруг кузнечика. — Подвиньтесь, — попросил Жоэль, — из-за вас ничего не видно. Медвежата отодвинулись, кузнечик поклонился и начал показывать, очарованным зрителям акробатические трюки. Вскоре, правда, кузнечик устал. Послав братьям воздушный поцелуй, он очень высоко подпрыгнул и исчез. Но это никого особенно не огорчило. Ситруэн поднял палец вверх. — А вот еще важно, — произнес он. — Когда найдем меховых блошек, нужно, чтобы они укусили нас три раза. — И что тогда? — спросил наэль «Тогда», — пояснил Ситруэн, — «мы сможем стать такими маленькими, как захотим». «И сможем проходить под дверью». «Под дверью?» запросто, — запросто ответил Ситруэн. «Можно стать такими же маленькими, как бложки». Заинтересованные медвежата придвинулись. «А если произнести твои слова наоборот, можно стать большими?» — хором спросили они. «Нет», — ответил Ситруэн. Но и так хороши. Если хотите, я могу сделать так, что у вас вырастут обезьяньи хвосты. — Ну вот еще, — возмутился медвежонок жуэля Нет уж, спасибо. Медвежонок Нуэля испуганно попятился. Третий задумался. Я подумаю, — пообещал он. Нуэль зевнул. — А я хочу спать. — Я пошел к себе в кровать, — сказал он. — И я тоже, — сказал жуэль Через несколько минут они заснули, один Ситроэн не спал. Он рассматривал свои руки и подмигивал. Если подмигнуть по-особому, у него отрастало два лишних пальца. Завтра он покажет это братьям. под Подмастерью кузнеца шел двенадцатый год. Звали его Андре. Впряженный в кожаную шлею, Андрей изо всех сил тянул тележку. В одной упряжке с собакой. Сзади неторопливо шел кузнец с товарищем, чуть подталкивая тележку на крутых подъемах и не забывая каждый раз осыпать мальчика ругательствами. У Андрея болело плечо, но он тянул, что было мочи. Ему не терпелось войти в сад у большого дома на скале. Деревню они уже почти всю прошли. По красному ручью скользила лодка слявы. андрей посмотрел, но старика в ней не было — В ней неподвижно сидел какой-то странный тип, тоже в лохмотьях, но с рыжей бородой. Сгорбившись, он рассматривал мутную гладь воды, а лодку несло по течению. Кузнец с попутчиком прокричали ему несколько жизнерадостных скабрёзностей. Андре еле тащил тележку, гружённую тяжёлыми железными решётками, толстыми решётками с массивными квадратными прутьями, посиневшими отковки. Это была пятая последняя ходка. В четыре предыдущие инструменты были выгружены перед калиткой, а остальные помощники заносили их в сад. На этот раз Андре зайдет туда же, но он должен будет бегать из дома в деревню и обратно, если кузнецу что-нибудь понадобится. Серая лента дороги, удлиняясь, путалась в ногах нетерпеливого ребенка. Колеса скрипели, Тележка, проезжая выбоины и колдобины, и кала. Погода стояла серая и неопределенная. Не намечалось ни солнца, ни дождя. Кузнец принялся насвистывать веселую мелодию. Он шел не торопясь, засунув руки в карманы. Андре шатала между оглоблями. Ему хотелось превратиться в лошадь, чтобы идти быстрее. Мальчик старался идти быстрее. Ему казалось... что сердце сейчас выпрыгнет из груди. Наконец поворот. Высокая стена и решетка. Тележка остановилась. Андре собрался ее развернуть и вкатить в сад, но кузнец опередил его. «Останься здесь и жди», — сказал он, и нехорошо улыбнулся. «Вкатим вдвоем. Ты, наверное, устал?» Андре начал освобождаться от шли но замешкался, за что и получил сильный удар ногой в лицо. Мальчик... вскрикнул от боли и отбежал к стене, обхватив голову руками. Кузнец залился мохнатым смехом, ловко толкая тележку, он прошел в калитку, резко ее захлопнул. Андрей услышал шум колес по гравию, затем все стихло. Лишь ветер ворошил плющ на стене. Он всхлипнул, потер глаза и сел на землю, стал ждать. Его разбудил сокрушительный удар в бок, он вскочил, Хозяин смотрел на него, ухмыляясь, смеркалось. «Что, войти хочется?» — спросил он. Андре, с трудом отходя ото сна, ничего не ответил. «Сходи-ка за моим большим молотком, который остался в комнате». «А где?» — спросил Андре. «Ну-ка, пошевеливайся!» — пролаял кузнец, занося руку. Андре бросился к калитке. Несмотря на то, что он очень хотел увидеть большой сад, ноги несли его прямо к дому. На бегу он успел заметить большое сумрачно-пустое пространство. Дом приближался. Мальчик испуганно остановился, но воспоминание о хозяине подтолкнуло его вперед. Надо забрать молоток. Он поднялся на крыльцо. Сквозь открытые ставни на ступеньке строился свет из гостиной. Дверь была открыта. Андре робко постучал. — Пойдите, — услышал он нежный голос. Андре вошел. Перед ним стояла довольно высокая дама в очень красивом платье. Она смотрела на него очень серьезно. Смотрела так, что ком вставал в горле. «Мой хозяин забыл молоток», — произнес он, — «и послал меня». «Хорошо», — сказала дама. «Ищи, малыш». Развернувшись, он заметил три клетки. Они стояли в глубине опустевшей без мебели комнаты, Они были рассчитаны на человека среднего роста. Их толстые квадратные прутья частично скрадывали то, что находилось внутри и шевелилось. В каждой клетке имелась кроватка с периной, кресло и низкий столик. Электрическая лампа снаружи освещала все три клетки сразу. В поисках молотка андрей подошел к одной из них и увидел внутри чью-то светловолосую головку. Он вгляделся, смущаясь, чувствуя на себе взгляд той дамы. В этот момент он заметил молоток. Наклоняясь за ним, он продолжал всматриваться в то, что находилось внутри клеток. Там сидели маленькие мальчики. Один из них что-то спросил, дама открыла дверь, вошла внутрь и стала говорить непонятное но самое нежные слова. Затем дама вышла из клетки и в упор посмотрела на Андрея. Подмастерье сказал «до свидания, мадам», и пошел к двери, склоняясь под тяжестью молотка. У самой двери его окликнул чей-то голосок «Как тебя зовут?». «А меня зовут?» — подхватил другой голосок. Больше он ничего не услышал, так как его мягко, но решительно выставили за дверь. Он спустился по каменным ступеням, голова у него кружилась. Подойдя к большой золотой решетке, он обернулся в последний раз. Наверное, так чудесно сидеть вот так, всем вместе, и чтобы кто-нибудь лелеял тебя в маленькой клетке, полной тепла и любви. Он пошел в сторону деревни, рабочие, не дождавшись Андре, ушли вперед. Калитка за ним гулко захлопнулась. Между прутьями сновал ветер. Конец книги Запись произведена издательско-полиграфическим тефлоинформационным комплексом «Логос ВОЗ». Май 2005 года. Звукорежиссер Алла Тополева читала Ирина Воробьева.